Рассказывает Анастасия Жихаревич. Сергей Гургенович по национальности армянин. Обучается обращению со своим смартфоном. С голосовым гуглом не очень складывается, потому как запрос у Сергея Гургеновича начинается так. «Будьте добры скажите, пожалуйста, любезный мой, какие исторические фильмы вы порекомендуете про Ольгу, княгиня такая на Руси была?» Сегодня поставили ему Алису. Но Алисе тоже армянская радушие не понять.